Потиник плащаница. Судя по судя по складкам на нём, бережно хранили в свёрнутом виде. Так что был был виден лишь лик креста. И потому называли её не рукоторным образом или убрусом. Во время великой смуты, начало XII века, когда московские сокровища были разграблены в обстановке мятежей и оккупаций, много попало на запад, в том числе, по-видимому, увезли и плащаницу. Очень может быть, что именно в XII веке плащаница попала в пожар и прогорела в нескольких местах. Следы пожара мы видим и сегодня. Обычное предположение, что это был пожар в Савойе 1532 года, является лишь гипотезой историков. Так же, как и предположение о том, что плащаница попала в итальянский Турин в 1578 году. Возможно, в Турине и раньше была какая-то плащаница, ведь якобы подлинных плащаниц на Западе известно несколько, но настоящая плащаница оказалась в Турине, по нашему мнению, лишь в XVII веке. На самом деле, известно, что для неё изготовили особый ковчег и поместили в кафедральный собор города Турина лишь в 1694 году. С точки зрения новой хронологии, такая дата конец XVII века, как говорит о многом. Именно тогда, после разгрома Разина и поражения турок под Днепром, стало ясно, что времена великой империи безвозвратно уходят в прошлое, и что Руси и орды можно уже не бояться, и что теперь можно наконец извлечь из сундуков на свет захваченные ценности и святыни, в том числе и плащаницу не опасаясь, что прежние, прежние хозяева придут и заберут всё назад. На рисунке 1.28 приведено старинное изображение Святой Апостолицы из галереи Сабауда, акварельно-шёлки, первоначально приписано долма, долмацкому миниатюристу Джулио Кловия, 1438-1578 года. Но впоследствии выяснилось, что её автор Джованни Баттиста Делларевера создал её вряд на между 1624 и 1633 годами, вдохновлённый вдохновлённой теорией касательно формирования отпечатка, созданной Эммануэлем Полибертом, пенёне и историграфом Савойского дома, изложенной в его книге Синда. Понятно, почему данная теория была сознна именно в XVII веке, как мы уже говорили, именно в эпоху великой смуты, плащание скорее всего вывезли и в Руз Руси в Западную Европу. Э, на рисунке 1.30 приведена миниатюра якобы э 13 века, изображающая возвращение святой Плащаницы в Константинополь якобы в 941 году. В начале иконоборческого периода, якобы в 726 году, Плащаница была увезена в Одессу. Показан момент её передачи византийскому императору Роману I Локапин. Впрочем, в самой старой рукописи имя императора совсем не Роман Локапин. По одному прочтению э там написано Олазапен а по-другому Лаусен, Лауэсен, или Лауэсэ, Лауэсэ. А последнее напоминает имя известного императора 13 века, основателя Никейской империи Федора Ласкариса. Имя Ласкарис, то есть Ласкарис, Ласкир, может означать царь Лас, или царь Лауэс. Отметим, что время правления Федора Ласкариса, первая половина 13 века, прекрасно соответствует датировке жизни Христа 12 веком. Именно в XIII веке плащаница, скорее всего, и была возвращена в Константинополь, а исчезла оттуда, вероятно, незадолго до того, а во время известного грабежа Царьграда крысаностами в 1204 году, когда из города, как известно, было вывезено большое количество христианских святынь. Перед ним шек миниатюры на рисунке 130. Плащаница представлена здесь в виде подлинного длинного полотна, на котором художник специально выделил лик Христа. К нему прикладывается император Джованни Новели отмечает: Противоречие легенде об Аббакаре, египетском царе, а в которой Мандил, то есть плащаница, имеет размеры маленькой салфетки, изображение из манускрипта представляет и его всю длину, придавая ему вид плащаницы. На самом деле никакого противоречия здесь нет. Мы уже пояснили, что четырёхметровую плащаницу хранили, скорее всего, свёрнутым в виде, так чтобы снаружи на поверхности был виден лишь лик креста. Поэтому некоторые авторы ошибочно ошибочно считали, что плащаница имеет вид маленькой салфетки. На рисунке 131 показан свинцовый медальон, как полагают, выловленный из сены во Франции в XIX веке. В верхней его части мы видим изображение плащаницы и двойного отпечатка тела Христа на ней. Считается, что на медалью не изображён герцог Готфрида де Шарни, которому плащаница принадлежала. Джованни Новели писал: Необычная и провокационная выставка, касающаяся также плащеницы, развернулась с 9 марта по 1 сентября 1990 года в Британском музее под названием Подделки и искусство обмана. Среди показанных 350 предметов, оказавшихся подделками археологических находок, выделялась центральная часть. Научная, там на почётном месте находился самый большой предмет выставки диапозитив в натуральную величину туринской плащеницы в горизонтальном положении на столе, освещённом снизу, размером 4,5 на 1,20 м сантиметр. А надпись обозначала период возникновения плащаницы 1260-1390 года доржеством Христовым без каких-либо оговорок. Далее Джованни Новелли сообщает: э 1997 год, 12 апреля пожар, вызвавший подозрение, разрушил только что реставрированную капеллу Говарини. Плащаница спасена и помещена хранителем кардиналом Сальдарини Саль... в секретных хранилищах. Таким образом, не исключено, что всё это кто-то пытается уничтожить бесценный портник. Размеры плащаницы и рост креста. Плащаница представляет из себя льняную ручную работу золотисто-жёлтого цвета. Её длина 4 м 34 см, ширина 1 м 10. А рост человеческого тела, отпечатанного на плащанице, составляет около 170 см, и его не трудно вычислить, измерив отпечаток на плащанице. Отпитем, что рост рост 178 см даже сегодня считается большим. И это уже в эпоху акселерации, когда рост человека заметно увеличился. Ещё в начале XIX века мужчины были в среднем гораздо ниже, около 150-160 см. В частности, в энциклопедии том 7, полбец через 29 изы на в конце XX, начале 30-х годов говорится, что средний рост мужчин достигает 165 см. Здесь имеется в виду, что 165 см максимальный средний рост среди различных народов. Сегодня эта цифра существенно больше. Кстати, если посмотреть на средневековый доспех, это легко убедиться, что типичный рост мужчин в те времена был около 150 см. Учёные давно обнаружили, что рост человека в течение веков увеличился, поэтому рост Христа в 178 см, вычисляемый мы по лошаннице, должен был восприниматься современниками как очень большой. И действительно, ниже мы убедимся, что средне об огромном росте Христа сохранились источники. Хотя в Евангелиях об этом не говорится. Сегодня некоторые пытаются использовать необычный для древности высокий рост человека на плащанице как доказательство её подложности. Такая мысль прозвучала, например, в документальном телевизионном фильме BBC, показанном по российскому телевидению в декабре 2003 года, незадолго перед Рождеством. Однако, как мы увидим ниже, большой рост человека на плащанице напротив является доудом в пользу её подлинности. А повреждённый повреждённый глаз креста на плащанице Изображение на плащанице показывает, что правый глаз Христа был сильно повреждён. А мы цитируем: "На лице видны знаки побоев и отёки, один из которых почти деформировал правый глаз". При взгляде на фотографию бросается в глаза, что действительно правый глаз как бы перевезен глубоко вертикальный ран. Буритву разные исследователи отмечали порванное правое веко и большое вздутие, находящееся ниже правого глаза. При ближайшем рассмотрении мы видим на правой щеке длинный кровавый потёк смотрите статью образ на ткани помещены на сайте 3d w s h r o u и у дни артодокси ру специально посвященном туринской площадке в евангелиях об этом ничего не говорится однако мы еще встретимся с прямым подтверждением того что на один глаз у христа был действительно поврежден выклад непосредственно перед распятием круглый гендерский зодиак или зодиака сервиса дает пасхальную дату Утро 20 марта 1185 года. И идеально согласуется с датировкой Вифиемской звезды. Еще одна независимая астрономическая датировка жизни Христа. Ну, об этом в следующем файле. Я устал.